Глава 31. В русском АДУ. Из неопубликованной рукописи Фридриха Вильгельма Клемма, адъютанта-офицера 1А Оперативное управление 94-й пехотной дивизии 6-й полевой армии Вермахта. Во время одной из атак 17 января 1943 года я был тяжело ранен, закопался в землянке и провел неделю в таком состоянии, без еды, при температуре минус 25. Ледяной степной ветер задувал над окрестностями. Он бросал сухой снег в пустые лица, уже не похожих на человеческие фигур. Было утро 23 января 1943 года. Великая немецкая армия билась в агонии. Для масс слонявшихся, осунувшихся и ослабевших солдат больше не было спасения. Несколькими часами ранее я был одним из этой безнадежной толпы, приговоренный к поражению. Затем армейский квартирмейстер нашел меня в заброшенном блиндаже. Я был в бреду из-за ранения, растряс меня и донес до штаба 6-й армии. Там я получил разрешение на вылет и приказ добраться до последнего вспомогательного аэродрома в юго-западном углу. Четыре часа я пробирался к своей цели на двух руках и одной здоровой ноге через снег по колено. Рана в верхней части правого бедра с каждым движением причиняла мне сильную боль. «Вперед, вперед!» — говорили мне мои последние резервы воли но мое изможденное тело больше не могло двигаться. Месяцы, проведенные на кусочке хлеба в день. В несколько последних дней снабжение вообще прекратилось. Добавить сюда и моральный гнет от этого первого ужасного поражения наших войск. Я лежал полностью погребенный под маленьким сугробом и вытирал снег с лица рукавом своей рваной шинели. Был ли смысл в этих усилиях? Русские разделались бы с раненым с помощью приклада. Для их заводов и шахт им нужны были только здоровые пленные. Этим утром начальник штаба армии отговорил меня от мрачных планов. «Просто попробуй добраться до аэродрома», — сказал он, пока подписывал мое разрешение на вылет. «Серьезно раненых все еще вывозят. У тебя всегда много времени, чтобы успеть умереть». И вот я полз. Возможно, все еще был шанс на спасение из этого гигантского отрезка земли, превращенного человеком и природой, в ведьминский котел. Но сколь бесконечен был этот путь для человека, который волочился по нему словно змея. Что это за черная толчая там на горизонте? Неужели это аэродром или лишь мираж, созданный перевозбужденным лихорадочным сознанием? Я взял себя в руки, протянул еще 3 или 4 метра и затем остановился, чтобы передохнуть. Только не ложиться. Или со мной случится то же, что с теми, мимо кого я только что прополз. Они тоже хотели всего лишь немного передохнуть во время своего безнадежного марша. Но изнуренность была выше их сил, а жестокий холод Сделал так, что они никогда не проснулись. Можно было им почти позавидовать. Они больше не испытывали ни боли, ни беспокойств. Спустя примерно час я достиг аэродрома. Раненые сидели и стояли близко друг к другу. Задыхаясь, я пробрался к центру поля. Я забросил себя на кучу снега. Метель утихла. Я посмотрел вдоль дороги за взлеткой. Она вела назад. Отдельные фигурки с огромным усилием тянули себя к нам. Там, в зияющих руинах этого так называемого города, они надеялись найти укрытие от мороза и ветра. Казалось, масса солдат пошли по этой дороге, но сотням это не удалось. Их окоченелые трупы были как столбы на этой навевающей ужас дороге отступления. Русский мог бы занять эту территорию уже очень давно, но он был строг и в день проходил лишь обозначенное расстояние. Зачем ему было торопиться? Никто больше не мог его победить. Словно гигантский пастух он погонял этих побежденных людей со всех сторон в направлении города. Немногие, кто еще, быть может, летал вокруг в самолетах Люфтваффе, не в счет. Казалось, русский подарил их нам. Он знал, что все здесь серьезно ранены. Около меня на плащ-палатке лежали двое. У одного была рана в животе, у второго не было обеих рук. «Вчера вылетела одна машина, но с тех пор разыгралась снежная буря, и было невозможно приземлиться», — рассказал мне человек без рук, с отсутствующим взглядом. Приглушенные стоны слышались вокруг. Вновь и вновь санитар пересекал полосу, но в целом он тут ничем не мог помочь. Вымотанный я потерял сознание на своей куче снега и впал в беспокойный сон. Вскоре мороз разбудил меня. Стуча зубами, я оглянулся вокруг. Инспектор Люфтваффе шел через взлетную полосу. Я крикнул ему и спросил, есть ли шансы улететь. Он ответил, что три часа назад Им передали по радио. Три самолета вылетели, они сбросят припасы, но приземляться или нет, неясно. Я показал ему свое разрешение на вылет. Покачав головой, он сказал, что оно недействительно. Нужна подпись начальника санитарной службы армии. Иди и поговори с ним, закончил он. Тут всего 500 метров, вон там во враге. Всего 500 метров. И вновь великое усилие. Каждое движение отдавалось болью. Одна мысль об этом ослабила меня и я скатился в полусонное состояние. Внезапно я увидел свой дом, свою жену и дочь, а за ними лица павших товарищей. Затем ко мне подбежал русский, поднял винтовку и ударил. Охваченный болью я проснулся. Русским был санитар, который пнул меня в раненую ногу. Их было трое с носилками. У них, видимо, было задание убрать трупы со взлетной полосы. Он хотел проверить, жив ли я. Это неудивительно, так как мое сжавшееся бескровное лицо Скорее выглядело как у трупа, чем у живого человека. Краткий сон придал мне немного сил. Я попросил санитаров описать мне путь к медицинскому блиндажу с намерением добраться до него. Я протащил себя вперед на последнем издыхании. Казалось, прошла вечность, прежде чем я сидел перед начальником санитарной службы. Я описал ему происшествие и получил его подпись. «Этот баран мог бы и не отправлять тебя сюда», сказал он, пока подписывал. «Подписи штаба армии достаточно». Затем он послал меня в соседний блиндаж. Врач хотел сменить повязку, но я отказался. Чувство острого беспокойства звало меня покинуть теплый блиндаж. После энергичного выползания из оврага я вернулся на аэродром. Поискал глазами инспектора, увидел его недалеко от моего сугроба. «Теперь мои бумаги были в порядке», — сказал он. Я решил быть умнее и не стал называть его бараном. Может, это и мне и спасло жизнь. Во время нашей беседы над полем раздался шум моторов нескольких самолетов, летевших по направлению к нам. Это были русские или наши спасители. Все взгляды устремились с небеса. Нам были видны лишь смутные движения в светлом покрове небес. Снизу зажгли сигнальные огни, и затем они спустились, словно гигантские хищные птицы. Это были немецкие х 11 e снижавшиеся большими кругами. Сбросят ли они лишь контейнеры с провизией, приземляться ли, чтобы забрать нескольких из этих несчастных подстреленных людей? Кровь бурно неслась по артериям, и, несмотря на холод, было жарко. Я расстегнул воротник моей шинели, чтобы удобнее было смотреть. Все усилия и страдания последних дней, недели, месяцев были забыты. Вон там было спасение, последний шанс попасть домой. Внутри себя каждый думал о том же самом. Значит, нас не списали и не забыли. Они хотели нам помочь. Как огорчительно было чувство, что тебя забыли. В секунду все изменилось. Вначале все вздохнули с облегчением. Затем на большом аэрополе начался внезапный переполох, как в разрушенном муравейнике. Кто мог бежать, бежал. Куда никто не знал. Им хотелось быть там, где приземлится самолет. Я тоже попытался встать, но после первой попытки упал охваченный болью. Вот я и остался на своем снежном холме, и наблюдал за этим бессмысленным неистовством. Две машины коснулись земли и покатились загруженные до предела и пружинистые, чтобы остановиться в ста метрах от нас. Третья продолжала кружить. Словно разлившаяся река, все устремились к двум приземлившимся машинам и облепили их темной волнующейся толпой. Коробки и ящики выгружались из фюзеляжа самолета. Все делалось с предельной скоростью. В любую минуту русские могли занять эту последнюю взлетную полосу немцев. Никто не мог им помешать. Внезапно стало тихо. У ближайшего самолета появился медик в чине офицера и прокричал невероятно четким голосом. «Мы берем на борт только сидячих, тяжело раненых, и лишь по одному офицеру, и семь солдат в каждый самолет!» На секунду установилось мертвое молчание, а затем тысячи голов с возмущением завыли подобно урагану. Теперь жизнь или смерть? Всем хотелось бы среди восьми везунчиков, попавших в самолет. Один толкал другого. Ругань тех, кого отталкивали назад, усиливалась. Крики тех, кого затаптывали, раздавались по всей полосе. Офицер спокойно взирал на это безумие. Казалось, он привык к этому. Раздался выстрел, и я вновь услышал его голос. Он говорил, повернувшись спиной ко мне, я не понял, что он сказал. Но я видел, как сразу же часть толпы без слов отпрянула от машины, упав на колени там, где стояли. Другие офицеры-медики выбирали из толпы тех, кого погрузят. Совсем забыв себя... Я сидел на своей куче снега. После стольких недель полусна эта бьющаяся жизнь совсем меня покорила. Прежде чем мне стало ясно, что больше и речи не может идти о моем спасении, плотный поток воздуха почти сдул меня с места. В ужасе я обернулся, и всего в нескольких шагах от меня увидел третий самолет. Он подкатился сзади. Огромный пропеллер почти разрубил меня. а Окаменев от страха, я сидел, не шелохнувшись. Сотни человек бежали со всех сторон в моем направлении. Если и был шанс на спасение, то это был он. Массы сталкивались, падали, одни топтали других. Что меня не постигла, та же участь была лишь благодаря навевающим ужас все еще вращающимся пропеллерам. Но теперь полевые жандармы сдерживали натиск. Все медленно успокаивалось. Упаковки и тару выкладывали из машины прямо на промерзшую землю. Никто из оголодавших солдат и не думал об этом бесценном провианте. Все напряженно ждали погрузки. Офицер, командовавший ею, забрался на крыло. В наступившей тишине я услышал почти на своей головой судьбоносные слова. «Один офицер! Семь солдат!» И все. В момент, когда он развернулся, чтобы слезть с крыла, я узнал в нем своего инспектора, человека, который отправил меня в эту сумасбродную погоню за начальником санитарной службы, а он узнал меня. С приглашающим жестом он крикнул «А, вот и ты! Иди сюда!» и, повернувшись еще раз, он добавил деловым тоном «И семь солдат!». Ошеломленный, я, наверное, секунду просидел на своем снежном стуле, но лишь секунду, ибо затем я встал, ухватился за крыло и проворно добрался до грузового отсека. Я заметил, как стоявшие вокруг меня безмолвно отодвигались, и толпа давала мне пройти. Мое тело разваливалось от боли. Меня внесли в самолет. Шум вокруг меня превратился в радостный крик. Я потерял сознание. Должно быть всего лишь на несколько коротких минут, потому что, когда я очнулся, то услышал, как инспектор считает. «Пять. Значит, пятерых уже погрузили. Шесть. Семь. Пауза». Кто-то крикнул «Сядьте плотнее!» И они вновь начали считать. Мы вдавили себя друг в друга. «Двенадцать», — слышал я. Потом «тринадцать», «четырнадцать», «пятнадцать». Все. Стальные двери были закрыты рывком. Место было лишь для восьми а они взяли на борт 15. 15 человек были спасены из ада. Тысячи остались позади. Сквозь стальные стены мы чувствовали сосредоточенные на нас взгляды тех отчаявшихся товарищей. «Передавайте Родине привет от нас!» Наверное, были их последние мысли. Они ничего не говорили, они не махали, лишь развернулись и знали, что их жуткая судьба предрешена. Мы летели к спасению. Они шли к годам смертоносного плена. Мощный рев двигателей вывернул нас из наших предзлетных мыслей. Неужели мы действительно спаслись? Ближайшие минуты покажут. Машина крутилась на негладкой земле. Пропеллеры выдавали все, что можно. Каждая клетка своего тела мы дрожали вместе с ними. Затем внезапно шум резко прекратился. Похоже, мы поворачивали. Пилот повторил маневр. Заднее стекло в кабине пилота открылось, и он крикнул в отсек. «Мы перегружены! Кто-то должен выйти!» Наше счастливое горение как ветром сдуло. Теперь перед нами была лишь ледяная реальность. Выйти — это что значит? Молодой пилот с надеждой уставился на меня. Я был старшим офицером, я должен был решать, кто выйдет. Нет, этого я сделать не мог. Кого из тех, что на борту только что спасенных, мог я выбросить на бессмысленную гибель? Покачав головой, я посмотрел на пилота. Сухие слова сорвались с моих губ. «Никто не покидает самолет». Я услышал облегченные вздохи тех, что сидели рядом. Я почувствовал, что все сейчас ощущали себя одинаково, хоть и не было проронено ни слова одобрения или несогласия. Пилот потел. Он выглядел так, как если бы хотел протестовать, но когда увидел все эти решительные лица, он повернулся назад к приборной панели. Его товарищи в кабине, наверное, сказали ему, попробуй еще раз. И он попробовал. Наверное, мало когда 15 человек молились столь искренне своему Богу, как это делали мы в те решающие моменты. Моторы взревели еще раз, запев свою грозную песню. По снежным следам, оставленным двумя другими машинами, стройная махина тускло-серого цвета силой покатилась по взлетной полосе. Внезапно я почувствовал неописуемое давление в животе. Самолет покидал землю. Он медленно набирал высоту, дважды кружил вокруг поля и затем повернул на юго-запад. Что было под нами? Не серые ряды товарищи, что мы оставили позади. Нет. Эти солдаты были в коричневой униформе. Русские брали аэродром. Еще бы несколько минут, и мы бы не успели ускользнуть. Только в тот момент мы поняли всю суровость положения. Воистину, это было спасение из когтей смерти в последнюю минуту. Еще лишь несколько секунд русских было видно, затем облако взяло нас под свой спасительный покров. Из воспоминаний Хайнца Шретера, военного корреспондента 6-й полевой армии вермахта. В подвалах здания лежали 800 солдат, прислонивших к стенам или прямо на полу в центре сырых помещений. Люди лежали на ступеньках и заполняли проходы. При этом уже никто не считался с тем, у кого какое звание и должность, знаки различия опали с них, как сухие листья с деревьев. В подвале закончился их жизненный путь. И если еще существовали между ними какие-то различия, то они заключались в степени ранения и количестве часов, сколько кому оставалось прожить. Различия были и в том, как умирал тот или иной солдат. На лестнице кто-то умирал от дифтерии, рядом лежали трое, которые давно уже были трупами, просто никто этого не заметил, так как было темно. Сзади кричал унтер-офицер, которого мучили жажда и боль. Его язык, раскаленный как кусок железа, вывалился изо рта, а ступни уже начали гнить. На стене центрального подвала в консервной банке горел фитиль, издававшись зловоние, Пахло керосином, протухшей кровью, горелым человеческим мясом, застарелым гноем и разлагающимся телами. Ко всему этому примешивался запах йода-форма, пота, экскрементов и нечистот. Спертый воздух давил на сердце и легкие. В горле першило, многие страдали тошнотворной икотой, на глазах выступали слезы. Кожа покрывалась волдырями и слезала с тел, как шелуха. Пораженные столбняком люди орали, как звери. На теле образовывались гнойники и грибки. Кто-то задохнулся, у кого-то парализовало дыхание, другой трясся в лихорадке, звал свою жену, проклинал войну и взывал Господу Богу. Люди умирали от цепного тифа, воспаления легких и инфекций. В углу умирал ефрейтор со вздутым животом и опухшими ногами. Умирал молча, не прося о помощи, не шевелясь, с открытыми глазами и скрещенными на груди руками. С другой стороны входа, за лестницей, бился о пол молодой солдат 20 лет. На его губах выступила пена, а глаза дико вращались, но вскоре он затих. Смерть избавила его от судорог и болей. Есть было нечего, а если у кого и была еда, тот боязливо прятал ее. В темноте этих подвалов человеческая жизнь не стоила и куска хлеба. Понять это сможет только тот, кто сам однажды голодал, и кто знал и знает, что значит крошка хлеба. Самым страшным были вши, которые вгрызались в кожу и проникали в раны, лишая людей сна. Тысячами они покрывали тела людей и остатки одежды, и только после того, как наступала смерть или начиналась лихорадка, они покидали тело, как бегущие крысы покидают тонущий корабль. Омерзительная, кишащая масса этих тварей перебиралась к тому, кто лежал рядом и был еще жив, и прочно обосновывалась на новом месте. И не было никого, кто мог бы помочь этим несчастным. Там, где было возможно, мертвых относили во двор, или складывали их, как бревна, в воронки от взорвавшейся бомбы. Однажды в подвалах появился врач, но он просто искал убежище во время бомбовой атаки, начавшейся в тот момент, когда он направлялся к своему подвалу, где его также ждали и звали, как и здесь. Правда, он и у себя мог оказать помощь далеко не всем. Страданий и боли было слишком много. Тот, чей мозг еще работал, мог предположить, когда наступит его конец, и при этом он знал, что бессмысленно кричать и шуметь, а также сопротивляться. Собственно, кому или чему сопротивляться? Умирали многие, и прежде, чем кто-либо замечал, что его сосед уже мертв, проходили часы и дни, поскольку тела никто не выносил, их передавали от одного к другому, перекатывая как мешки через людей, которые еще могли подняться, через все помещение, проходы, горы лохмотьев и зловония. Так трупы. Достигали стены, где их протискивали в отверстие, откуда они скатывались в воронку от 250-килограммовой бомбы. В воронке уже лежали сотни трупов, среди которых попадались еще теплые тела, но они принадлежали тем, у кого уже не было сил издавать какие-либо звуки. Перед входом в подвал ждали уже другие и по возможности пытались проникнуть в помещение, и никого из них не удивляло, что из подвала еще ни разу никто самостоятельно не вышел, они все равно старались войти в него. Мертвых не считали, и не снимали с них личные знаки. Лишь иногда заглядывали в их сумки в надежде найти там немного хлеба. Никого из новичков не интересовало, от чего умер тот или иной солдат. Главное, что люди умирали быстро, а для ожидавших снаружи на ледяном ветру это означало, что каждый раз освобождалось еще одно место. Умирали не только в подвалах, умирали везде. По усталым, обессилевшим телам людей прокатилась волна агонии, они уже ничего не боялись. В подвалах не было ни страха, ни паники, и здесь им не приходилось быть свидетелями того, как падает дисциплина среди офицеров штабов там на поверхности. В подвалах они уже не держали палец на спусковом крючке и уже не сидели в своих ледяных норах, как те, у которых закончились последние патроны. Те, кому удалось вырваться из кольца и вернуться на родину, будут в своих мыслях и воспоминаниях часто возвращаться в то ужасное время и в минуты покоя, закрыв глаза, внутренне прислушиваться чтобы услышать песню степей. Эта песня звучит нежно и звучно, как легкое колебание крылышек стрекозы, или как слабый нежный звук, который раздастся, если пальцем легко провести по гладко отшлифованному стеклу. Мелодия степи звучит сладко и маняще, и одновременно печально. Слушая звуки этой мелодии, можно представить себе голубое небо и яркое солнце, а также тень от облаков и зорницу. Все это похоже на музыку Моцарта в которой благословенное голубое небо смеется над серебристыми аккордами до тех пор, пока порыв холодного ветра не поднимет с земли опавшие листья и не бросит их на ваши радостные столы. Многим известна эта песня степей. Ее часто слушали днем, когда воздух над степными просторами был наполнен жужжащим и мерцающим зноем. Ее слушали в вечерние часы, когда в воздухе исполняли свою головокружительную пляску мириады комаров. В последние дни октября, когда над степью бушевали осенние ураганы, и когда в неподвижные и безмолвные зимние ночи до людей доносились тихие напевы смерти, и когда в бледном свете луны бродили черные тени волков, ее слушали и позже, когда уже ничего не двигалось, кроме легких снежинок, круживших над полями, окутанными смертельной тишиной. В мыслях воскресало прошлое, слышался суровый голос войны, чувствовалась внутренняя дрожь, от которой трясло все тело, вспоминались дикие боли закоченевшие души, Страх перед неизвестным, смерть товарищей, безумный шквал артиллерийского огня и горизонт, который они сами создали из огня и стали, и при этом все равно мерзли и промерзали насквозь.